Самое большое препятствие для креативности. За годы работы с трейдерами я заметил, что у многих частично отсутствует уникальное, независимое критическое мышление. Часто они принимают исследовательские отчеты на веру, не проверяя наблюдения и выводы. Трейдеры соглашаются с классификацией графических паттернов как бычьих или медвежьих, не проводя никаких бэк-тестов. Многие просто копируют сделки коллег, опасаясь упустить возможности. В результате формируется групповое мышление, и большинство трейдеров придерживается схожих взглядов и типовых сделок. Почему трейдеры часто ограничиваются традиционными методами и стратегиями? Все сводится к страху неудачи. Когда люди боятся совершить ошибку, они не готовы мыслить нестандартно и искать новые подходы. Творчество требует постоянной работы ума, и многие из ваших идей и планов, вероятно, не оправдают себя. Невозможно провести мозговой штурм, не отбросив половину предложений. В этом суть творчества. Вы генерируете множество вариантов и комбинаций, оставляя лишь те, которые имеют огромный потенциал. Культура компании Pixar, которую Эд Кэтмол описывает в книге «Корпорация гениев», строится на принятии неудач. Ошибки, по его мнению, это естественная часть работы над новым продуктом или идеей. Он сравнивает творческий процесс с освоением двухколесного велосипеда. И там, и там падения неизбежны. Один из принципов Пиксар гласит, если ошибаться, то здесь и сейчас. В компании поощряют готовность рисковать, быстро извлекать уроки и двигаться дальше к лучшему результату. Если культура компании не терпит неудач, а сотрудников критикуют или наказывают за каждое неверное решение, это приводит к стагнации. В итоге все остаются в зоне комфорта и избегают новых подходов. Так безопасность привычного становится предпочтительнее последствий потенциальных неудач. Философия «провал» здесь и сейчас особенно актуальна для трейдеров, которые часто теряют деньги на половине сделок. Успешная торговля – это когда прибыль от удачных сделок перекрывает убытки от проигрышных. Если признать, что примерно половина сделок трейдера будет убыточной, его задача становится вдвойне сложнее. Первое. Быстро определяйте провал. Уровень стоп-лосса должен отражать ошибки в торговой стратегии, а не просто служить болевым порогом. Закрытие позиции не означает поражение, это успех – в управлении капиталом. Выход из проигрышных трейдов – первый шаг к поиску прибыльных. Разница между успешным трейдером и средним игроком в жестком контроле отрицательной части распределения прибыли и убытков. Второе. Извлекайте уроки из убыточных сделок. Проигрыш может стать важным уроком. Иногда убытки становятся стимулом и подкрепляют предложения о рынке, а порой заставляют пересмотреть торговую стратегию. Если неудачи превращаются в источник знаний, значит еще не все потеряно. Ошибка может стать импульсом для творческого процесса и нового способа мышления. Навредили ли убыточные сделки вашей торговли или наоборот, помогли стать лучше? Боитесь ли вы потерь или принимаете их как часть процесса? Один из главных парадоксов трейдинга в том, что вы побеждаете только смирившись с потерями и используя их для творческого развития.